Страница 156. 6 Гормональная спондилодистрофия. Из вертеброгенных заболеваний нервной системы наименее изучена гормональная спондилодистрофия. Учитывая ее большую распространенность и дефицит литературы, мы посвятили ей отдельную главу. Гормональная спондилопатия. Постклимактерический остеопороз. Климактерическая спондилопатия. Гормональный остеопороз. Дисгормональная вертебральная декальцификация. Это все названия одного и того же заболевания. Такая терминологическая пестрота указывает на то, что заболевание неоднократно привлекало внимание исследователей-рентгенологов, биохимиков, неврологов и изучалось в различных аспектах. Мы будем пользоваться термином гормональная спондилодистрофия, так как он по сравнению с другими несет в себе максимальную информацию о заболевании. Поскольку содержит указание на локализацию процесса в позвоночнике, дистрофический характер морфологических изменений костной ткани и участие эндокринной системы. Сущность заболевания заключается в том, что в результате нарушения метаболизма в костной ткани происходит нарушение архитектоники кости, в частности позвонков. Под действием гравитационных сил, а также силы тяги окружающих мышц, наблюдается изменение формы тел позвонков, что оказывает воздействие на нервные и сосудистые образования позвоночного столба и, в свою очередь, приводит к характерной неврологической симптоматике. Конечно же, ясно, что дистрофический процесс – затрагивает всю костную систему но преимущественно выражен в позвоночнике эту патогенез химический состав живой кости по данным АВА Краева 1978 год представляется следующим образом вода 50% жир 15,75% ацеин 12,4% неорганические вещества, в основном соли кальция 21,85%. Если же взять только костную ткань, то там содержание ацеина и минеральных солей будет соответственно 1/2 и 2/3. Костная ткань относится к соединительной ткани. В ней различает три вида клеток – остеобласты, остеокласты и остеоциты. Остеобласты – клетки-созидатели. Они вырабатывают основное промежуточное вещество белковой природы – ассеин и осаждают минеральной соли. Ассеин обусловливает эластичность кости, а минеральные соли – ее твердость. Сочетание в кости двух этих качеств придает ей характерную крепость и упругость. Страница 157. В юношеском возрасте в кости очень много остеобластов, особенно в области эпифизарного хряща. Благодаря их деятельности происходит быстрый рост костей в молодом организме. В зрелом возрасте – Остеобласты встречаются преимущественно в участках регенерации, там где нужно восполнить целостность кости, трещины, переломы. Остеоциты – основные клетки, составляющие костную ткань. В количественном отношении они значительно превосходят остальные. Остеоцит можно назвать высшим остеобластом, который в процессе своей жизнедеятельности – оказался замурованным в ячейке, образованной основным межуточным веществом, и перестал функционировать. Остеокласты – клетки-разрушители. Обладает способностью выделять ферменты, растворяющие белковые и минеральные компоненты костной ткани. Их количество в кости увеличивается с возрастом. Таким образом, наличие всех трех видов клеток в костной ткани обеспечивает стабильность обмена кости, а их различные соотношения в разные возрастные периоды определяет преобладание процессов построения или распада костной ткани как физиологического явления. Костные клетки и промежуточное вещество располагаются концентрически вокруг канала, внутри которого проходят кровеносные сосуды и нервы образуя остеон. Остеон – основная структурная единица кости. Остеоны располагаются на некотором отдалении друг от друга, а промежутки между ними заполнены циркулярными пластинами межуточного вещества. Расположение остеонов соответствует функциональной нагрузке на данную кость. Из остеонов состоят более крупные структурные элементы кости – костные балки. От плотности залегания балок зависит структура кости. При рыхлом расположении костных балок образуется губчатое вещество кости, а при плотном расположении – компактное вещество. Костные балки также расположены упорядоченно в соответствии с нагрузкой. Кость как орган активно участвует в обмене веществ, постоянно находится под влиянием нервной системы, гормональной деятельности организма, условий питания, степени физической нагрузки. Поэтому кость весьма динамичная структура, способная очень быстро перестраиваться под влиянием внешних и внутренних факторов. Гормональная спондилодистрофия – термин собирательный. Он объединяет группу заболеваний, в основе которых лежат нарушения гормональной деятельности организма, приводящие к развитию остеопороза. Остеопороз – это уменьшение в единицы белковых и минеральных компонентов, приводящее к снижению плотности кости. Холло, 1973 год. Уменьшение плотности кости происходит с сохранением нормального соотношения между минеральным и органическим веществом, чем отличается от остеомоляции, когда наблюдается только деминерализация. Начиная с 40-летнего возраста, происходит уменьшение количества костной ткани. Страница 158. Это остеопороз лимон физиологически. Если же уменьшение костной ткани несоразмерно возрасту больного, говорят о патологическом остеопорозе. Остеопороз характерен для всей костной ткани организма, но сильнее всего бывает выражен в местах, подверженных максимальной физической нагрузке. Поэтому в позвонках процесс развивается раньше и бывает более выражен, чем в других костях скелета. Данная патология чаще встречается у женщин в возрасте после 40 лет, что по времени совпадает с угасанием деятельности половых желез. Этот момент нашел отражение в некоторых из названий, которые были приведены выше. Надо отметить, что до сих пор не существует единой четкой теории возникновения гормональной спондилодистрофии. Разные исследователи во главу угла ставят различные факторы, приводящие, по их мнению, к развитию остеопороза. Приведем основные положения этих теорий. Эндокринная теория Альбрихт, 1948 год, После менопаузы в организме снижается количество половых гормонов анаболического действия. Количество же гормонов катаболического действия остается неизменным. Этот дисбаланс приводит к нарушению нормального обмена веществ кости. В первую очередь страдает белковый обмен. В результате возникает дефицит белкового матрикса осеина. Минеральным солям негде откладываться и удерживаться, и это приводит к развитию остеопороза. Теория кальциевого дефицита Нордин, 1961 год. В норме, если в организм поступает недостаточное количество кальция, уменьшается его выделение с мочой. Но при наличии дефицита азота, организм не может приспособиться к недостаточному поступлению кальция и выводит его с мочой по-прежнему в больших количествах. Таким образом, остеопороз развивается в результате неумения организма перестроиться, приспособиться к новым условиям. Выдвигается два возможных варианта нарушения кальциевого обмена. Первое достаточное количество кальция в пище, но плохая его резорбция в организме. Второе достаточное количество в пище и хорошая резорбция кальция, но плохая его утилизация. МГ Привис в своей алиментарной теории Основным моментом развития остеопороза считает недостаточное поступление с пищей белка и минеральных веществ. Существует мнение, что к остеопорозу может привести любое тяжелое и длительное заболевание организма, так как в этом случае на лицо преобладание катаболизма. С нарушениями эндокринной системы в период климакса связывают развитие остеопороза. Холло, 1972 год. считает что остеопороз период менопаузы развивается у женщин, надпочечники которых выделяют недостаточное количество андрогенов, а функция яичников, вырабатывающих эстрогены, выпадает. Что ведет к снижению биологической активности гормона щитовидной железы кальцитонина? Страница 159. Кальцитонин же, обладая тропизмом костной ткани, снижает уровень кальция и фосфора в плазме крови и блокирует резорбцию кости. В этих условиях беззащитности костной ткани любой фактор, стресс, недостаточное питание, болезнь может вызвать остеопороз. Имеются работы, указывающие на непосредственное участие в обменных процессах костной ткани витаминов, в частности, ретинола, аскорбиновой кислоты, кальциферола, токоферола. Из этого делается вывод, что недостаточное поступление этих витаминов также может нарушить обмен веществ в костной ткани и, как следствие, привести к остеопорозу. Авторы всех приведенных теорий подтверждают их экспериментальными исследованиями. Все эти работы являются большим вкладом в изучение вопроса гормональной спондилодистрофии. Однако все они имеют спорные места и не выдерживают критики по отдельным вопросам. Также терпит неудачу попытки объяснить происхождение заболевания с позиции какой-либо одной из теорий. В последние годы большинством авторов выдвигается тезис о поле полиэтиологичности данной болезни. Вероятно, это так и есть, и в каждом конкретном случае заболевания необходимо выявить причину развития гормональной спондилодистрофии именно у данного больного. Это необходимо для проведения адекватного лечения. Клиника Существует прямая зависимость между выраженностью дистрофических изменений в костной ткани и клиническими проявлениями. В начале болезни не бывает симптоматики, которая бы беспокоила или настораживала больного и заставляла его обращаться к врачу. Поэтому о времени начала заболевания можно судить лишь на основании анализа отдельных анамнезитических сведений сообщаемых пациентам. Больные вспоминают, что до момента появления боли на протяжении нескольких лет, обычно 3-5, они испытывали ранее неизвестные им ощущения. Как правило, это бывает чувство усталости в спине, появляющееся во второй половине дня. Лицам, чья работа связана с длительными статическими нагрузками, приходится в течение рабочего дня несколько раз делать перерывы и отдыхать. Боли – наиболее характерный и выраженный симптом – гормональные спондилодистрофии. Они появляются тогда, когда в костях процесс остеопороза уже достиг известной степени. Боли возникает в позвоночнике, грудине, ключицах костях таза и конечностей. Больные определяют их как ноющие, тянущие, жгучие. В области грудной клетки они нередко принимают опоясывающий характер. Уменьшению или полному исчезновению боли способствует принятие горизонтального положения или положения сидя, прислонившись спиной к спинке кресла и опершись руками о подлокотники. Страница 160. Больные сами находят подобные антальгические позы и при беседе охотно делятся этими открытиями. Характерной особенностью боли является отсутствие их четкой локализации. Часто приходится слышать жалобы на боли во всей спине или на то, что болит все тело. При объективном осмотре нередко определяются различные деформации позвоночного столба. Чаще наблюдается усиление грудного кифоза или кифосколиоза грудного отдела позвоночника, реже поясничного гиперлордоза. При пальпации болезненность выявляется в области костных структур, остистых и поперечных отростков, дуг и тел позвонков, грудине, ключицах. Иногда болезненны бывают ребра, крылья подвздошных костей таза и трубчатые кости конечности, обычно в области диафизов Характерно развитие патогенирующей миофиксации, причем вовлеченных в процессе мышцах пальпаторно можно определить очаги нейромиодистрофии. Из чувствительных расстройств преобладают корешковые синдромы с выраженным склеротомным компонентом. Все больные жалуются на быструю утомляемость, слабость. К вечеру обычно такие больные чувствуют себя абсолютно разбитыми. Такие ежедневные ощущения на протяжении длительного периода, хронический прогредиентный характер заболевания – приводит в большинстве случаев к развитию невростинического синдрома. Рентгенологическое исследование Основным диагностическим критерием остается рентгенологическое исследование. В зависимости от стадии процесса на рентгенограмме можно увидеть следующие характерные изменения. При легкой степени остеопороза о наличии заболевания можно судить лишь по незначительному прогибанию замыкательных пластинок и усилению контуров тел позвонков. Часто эти изменения носят характер случайных находок при обследовании на предмет какой-либо другой патологии позвоночного столба, так как на этом этапе клинических проявлений может еще и не быть. По мере углубления процесса и снижения плотности костяной ткани, рентгенографическое изображение позвонков становится все более прозрачным. При этом усиливается контраст между телом позвонка и его контуром. Создается впечатление, будто контуры обведены толстым карандашом. Под давлением упругого диска может произойти нарушение целостности замыкательных пластин с образованием узлов шморля. Диски имеют форму двояко-выпуклой линзы, а тела позвонков, испытывая воздействие как со стороны дисков, так и мышц, вовлеченных в процесс миофиксации, могут принимать форму клина, катушки, рыбьих позвонков. За счет образования клиньев происходит усиление грудного кифоза и изменение осанки. Страница 161. Наблюдается снижение высоты тел позвонков без увеличения их поперечного размера бреви спондилия. Реже бывает платье спондилия, когда наряду со снижением высоты тела происходит его расширение, позвонок как бы раздавливается. При длительном текущем нелеченном заболевании можно обнаружить компрессионные переломы, единичные или множественные. Диагноз и дифференциальный диагноз Исследователи приводят разные результаты, полученные при проведении лабораторных исследований, таких как определение содержания половых гормонов, гормонов щитовидной и паращитовидной желез, исследование белковых фракций крови, содержание кальция и фосфора в крови. Выводы, полученные на основании этих результатов, также весьма разнообразны в количественном и качественном аспектах, а зачастую содержат взаимоисключающие утверждения. Поэтому из-за недостаточной изученности вопроса в настоящее время нельзя полагаться на данные лабораторных исследований и опираться на них при постановке диагноза. Для диагностики гормональной спондилодистрофии имеют значение следующие моменты. Первое. Пол и возраст. Чаще болеют женщины в возрасте после 40 лет. Второе. Аномнистические сведения о расстройствах половой сферы у женщин. Позднее наступление месячных, бесплодие, полное или эпизодическое, воспалительные или дистрофические заболевания внутренних органов, новообразование половых органов, ранний климакс. Третье. У мужчин. Заболевание половых органов, снижение половой функции. Четвёртое. Длительное безрезультатное лечение по поводу радикулита, миозита, межрёберной невралгии, остеохондроза и тому подобное. Пятое. Болезненность костных структур, а не суставов. Шестое. Уменьшение роста пациента из-за снижения высоты тел позвонков. Седьмое. Двустороннее би или полирадикакулярное поражение. 8. Хронические рецидивирующее прогредиентное течение. 9. Характерные изменения на рентгенограммах Дифференциальный диагноз необходимо проводить с другими дистрофическими, воспалительными и онкологическими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Страница 162. Особенности течения. Гормональные спондилодистрофии и остеохондроза позвоночника. Большинство авторов пишут, Изучает гормональную спондилодистрофию в чистом виде, вне сочетания с другими патологическими процессами позвоночника, в частности, с таким распространенным заболеванием, как остеохондроз позвоночника. При наличии сочетания остеохондроза позвоночника со спондилодистрофией, Как правило, последнее заболевание не диагностируется, так как оно протекает под прикрытием синдрома дистрофического поражения межпозвонкового диска. Мы считаем, что дистрофические процессы в диске и костной ткани имеют общие звенья патогенеза, что обусловливает их клиническую манифестацию в одних и тех же ПДС. Для формирования остеохондроза позвоночника необходимо наличие декомпенсации в трофических системах и локальных перегрузок ПДС. Известно также, что при гормональной спондилодистрофии характерны изменения во всей костной ткани, но наиболее выражены они в тех участках, которые испытывают максимальные перегрузки. Двигательный стереотип складывающиеся под влиянием различных факторов, конституциональные особенности, трудовая деятельность и так далее, также предполагает наличие локальных перегрузок в определенных ПДС. При остеохондрозе позвоночника в ответ на ирритацию рецепторов синувертебрального нерва в области дистрофически измененного межпозвонкового диска возникает мышечно тонические реакции со стороны паравертебральных мышц. Возникновение миофиксации еще более усугубляет перегрузки в измененной области, в том числе и увеличение нагрузки на дистрофически измененные позвонки. Таким образом, Наличие перечисленных выше факторов, декомпенсация в трофических системах, локальные перегрузки ПДС с последующим возникновением миофиксации, остеопороз, развившийся в результате гормональной дисфункции, особенности двигательного стереотипа, является предпосылкой для клинического проявления синдромов остеохондроза позвоночника и гормональной спондилодистрофии в одних и тех же ПДС. Такое сочетание нередко встречается в клинике. Следовательно, довольно часто у лиц с латентной спондилодистрофией возникновение остеохондроза позвоночника приводит к ее клинической манифестации. Клинические проявления спондилодистрофии обусловлены осложнениями изменений двигательного стереотипа лиц с остеохондрозом позвоночника. Обычно это костные или суставные осложнения, развивающиеся как в гипермобильных, так и в гипомобильных ПДС. Поэтому при сочетании остеохондроза позвоночника со спондилодистрофией наблюдается следующие особенности. Первое. Локализация клинических проявлений в определенной зоне. Страница 163. второе Наличие преимущественно склеротомных поражений. третье Экстравертебральные нейродистрофические поражения локализуются, как правило, в зоне заинтересованного склеротома. 4. Течение, как правило, хронически рецидивирующее, прогредиентное Лечение. Мы приводим принципы лечения гормональной спондилодистрофии в сочетании с остеохондрозом позвоночника. При лечении гормональной спондилодистрофии в чистом виде следует исключить из комплекса мануальные мероприятия, тракция, манипуляции. Патогенетическое лечение включает в себя воздействие на вызывающие, способствующие и реализующие факторы. В первую очередь, для того, чтобы разорвать порочный круг и облегчить страдания больного, необходимо снять нагрузки с пораженных ПДС. На этапе прогрессирования таким больным назначают постельный режим для устранения статических нагрузок. Особое внимание следует уделить борьбе с миофиксацией, так как она является в данном случае одновременно и способствующим и реализующим фактором. Для этого применяется инфильтрация мышц полупроцентным раствором навокаина или аппликации димексида с добавлением 2-5% раствора навокаина. На стационарном этапе больным разрешается кратковременное пребывание в вертикальном положении, утренний туалет, прием процедур. При этом обязательно использование приспособлений, снижающих нагрузку на пораженный отдел позвоночника, таких как воротник шанса, корсет. Продолжается борьба с мышечно-тоническими нарушениями. Так как длительное использование димексида может вызвать кожные реакции, а чрезмерное увлечение инфильтрациями создает дополнительное раздражение напряженных мышц и может привести к дистрофическим процессам в мышечной ткани, целесообразно на данном этапе введение местноанестезирующих препаратов проводить посредством электрофореза. Назначается массаж в расслабляющем режиме. Если в числе способствующих имеется компрессионный фактор, встает вопрос о проведении тракционного лечения или мануальной терапии. Здесь следует быть особо осторожным, так как процедуры, хорошо зарекомендовавшие себя в лечении остеохондроза позвоночника, могут нанести непоправимый вред патологически измененным костным структурам, вплоть до перелома. От манипуляций следует отказаться вообще и в случае необходимости использовать мобилизацию. При проведении тракций пользоваться не традиционными методами, а методикой тракционного лечения малыми грузами с использованием постизометрической релаксации. Страница 164. На этапе регрессирования больным назначается массаж паравертебральных областей для стимуляции обменных процессов и укрепления мышечных корсетов ЛФК. Заканчивается медикаментозное лечение. Независимо от клинической формы остеохондроза позвоночника и проводимого при этом лечения, необходимо с первого дня ввести мероприятие, направленные на укрепление костной ткани. Здесь на первом месте стоит заместительная гормонотерапия, применяемая с целью уменьшения вымывания солей кальция и фосфора из костной ткани. Наилучший результат дает сочетанное применение андрогенов и эстрогенов. При наличии противопоказаний у мужчин, аденома предстательной железы, у женщин фиброма матки, фиброматоз молочной железы, маточные кровотечения. Лечение следует проводить гормонами противоположного пола, у мужчин эстрогенами, у женщин андрогенами. Препараты кальция и фосфора назначают в дозировках до 4 граммов в сутки. Витаминотерапия включает в себя группу В, никотиновая кислота В5, передоксин В6, а также витамин А, ретинол, С, аскорбиновая кислота, D, эргокальциферол, Е, токоферола, ацетат. Лечение носит циклический характер. Данный курс проводится на протяжении 15 дней, с последующим 15-дневным перерывом в течение четырех месяцев. Затем каждый квартал 15-дневный курс лечения. Кроме того, больным рекомендуется диета с повышенным содержанием белка, минеральных солей и витаминов. Профилактика. Борьба с гиподинамией. Рациональное питание. С достаточным содержанием минеральных солей и витаминов. Своевременное лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Проведение заместительной гормонотерапии при гормональной недостаточности, например, после овроэктомии.